Жертва номер пять. За 8 месяцев до описываемых событий. Когда в моей жизни исчезла семья, в ней образовалась огромная и трудно заполняемая прореха. Сперва я поклевал ее алкоголем, а потом, когда меня из блаженного пианства снова вытащили, реально высвободилось огромное количество времени, которое буквально некуда стало девать. Все время трудиться невозможно, да и скучно, и тяжело это — только работать. Мне стали говорить наркологи и прочие психологи. «Вспомни, чем ты занимался до... до семьи, до ребенка, до пьянки, когда был юношей или совсем огольцом, и теми вещами, что в ту пору нравились, заполняй свой досуг сейчас». И я припомнил... Как гонял с друзьями мяч на хоккейных коробках и пыльных школьных стадионах, как мы спокойным отцом ходили на матчи еще на старые Лужники и Динамо, сидели на деревянных скамеечках без спинок, как орали судью на мыло. Играть в футбол мне показалось не по возрасту, а вот снова фанатеть почему нет? И я вспомнил команду, за какую некогда болел и принялся следить за чемпионатом страны. который теперь стал называться «Премьер-лигой» и за европейскими кубками. А тут и чемпионат мира подоспел, который сделал стадионы более удобными и подогрел общий интерес к мячу. Я стал ходить на матчи и даже прикупил себе абонемент на новый стадион, что построили для моей любимой команды на первенство России и европейские кубки. Что-то было привлекательное и вдохновляющее, когда многотысячная толпа начинала орать и скандировать гол, или в едином порыве благостно выдыхала, когда форвард противной стороны с выгоднейшей точки бил мимо. Последнюю перед перерывом в сезоне игру моя команда проводила уже в декабре в рамках Европейского кубка с несильными испанцами из Сан-Себастьяна. Матч начинался в четверг поздно вечером. До прямого эфира моих трех шагов оставалось еще двое суток, что означало, что по работе я был не так уж фатально занят и мог вырваться. Холодно, конечно, на трибунах в декабре». Но я знал маленькие хитрости. После работы в своем кабинете поддел под костюм термобелье, засунул в ботинки самоподогревающиеся стельки, а сидел на газетах, чтобы задницу холодный пластик не отмораживал». В тот раз команда играла ни шатка, ни валка. Впереди у родных мастеров меча и бутсы маячил отпуск, поэтому за матчем я следил в полглаза. Параллельно посматривал в телефоне, как идут дела в игре наших конкурентов в Будапеште. Рядом со мной оказался интересный мужик, которого раньше я на футболе не видел. Богато-дорого одетый, с часами омега, представительный, слегка грузный, Он отпускал по адресу игроков и матча в целом меткие и остроумные замечания. Мы с ним разговорились. Игру он понимал, как мало кто, и оказался по части футбола человеком эрудированным и информированным. В итоге я почувствовал к нему неизъяснимую симпатию, и с трибуны мы вышли вместе. «Дома меня сегодня не ждут, поэтому давайте выпьем», — предложил он. К тому времени я уже научился не уходить в штопор после каждой рюмки и дозировать потребление алкоголя. Хоть самоограничение нелегко мне давалось, но оно того стоило. Близлежащие к стадиону заведения не работали, магазины спиртным не торговали, и мы в итоге взяли такси и остановились в баре в центре. Мой новый знакомец глушил водку с колой, а я скромно попивал пивасик, и мы неплохо поговорили. И не только о футболе, но и о жизни в целом. Он сказал, что переживает тяжелые времена. Бабы между собой его раздирают в разные стороны. Жена и любовница. А мне, не поверишь, обе опостылили настолько, что иной расхочется, как Ленину из анекдота, забраться на чердак и работать, работать, работать. «Чем занимаешься, — помнится, — спросил я, — мы перешли на «ты». — Ах, ничего интересного, — махнул рукой он. — Импорт-экспорт. На прощание мы обменялись телефонами и договорились в будущем сезоне свидеться на трибуне. Мне понравилось с ним общаться. Приглянулись острота и ясность его суждений. Однако до возобновления чемпионата оставалось еще почти три месяца. А за такой срок много чего происходит. Мимолетные встречи стираются из памяти, а новые знакомцы, сколь угодно симпатичные, обычно забываются». Однако прошло дней пять, и Саша, так его звали, неожиданно позвонил. «Выручай», — говорит, — «пригласили меня на холостяцкую вечеринку. Но одному идти скучно. А дружбаны мои закадычные пасуют. Один с гриппом свалился, другой за океан укатил. Пошли вместе. Там взнос тысяча баксов, зато все включено». «Крутовато. Штука зелени за одно пати», — усмехнулся я. «Ты не понимаешь». «И правда, все включено. Действительно, все. Любой каприз за ваши деньги. По телефону я распространяться о деталях не могу, но то, куда приглашают, самое место, чтобы отбросить все условности и действительно пуститься в разгул. Во все тяжкие пуститься, ты меня понимаешь?» Повторил он название популярного американского сериала про распространителей наркотиков. Александр не производил впечатления ни мошенника, ни представителя «Голубой дивизии», а встречаться предстояло в ночь с субботы на воскресенье. У меня как раз один прямой эфир заканчивался, а до следующего оставалась еще целая неделя. Да и звучал мой друг очень убедительно. Короче, я согласился. «Единственное условие», — сказал он, — «Вечеринка предновогодняя, можно сказать, карнавал, поэтому абсолютно все будут в масках. Оно и объяснимо, потому что среди участников обычно известные люди бывают. Да ведь и ты персона медийная, и, наверное, сам бы не хотел, чтобы тебя узнавали». «Я согласился». перевел по указанному телефону на неизвестно чей счет тысячу баксов, мог себе позволить. Даже если вдруг столкнулся с мошенниками, значит, плачу за науку. Мой новый приятель надоумил меня, где разжиться карнавальной маской, чтобы удобно оказалось и выглядело стильно. В указанный день он прислал мне адрес для таксиста. Загородный клуб где-то на Киевском шоссе. А потом позвонил лично, сказал пароль для охраны, чтоб пропустили. «Айвенга». «Айвенга?» — усмехнулся я. «Было кодовым словом при запуске первого космонавта. Если бы что-то с ракетой пошло не так, по нему Гагарина в момент запуска катапультировали бы». это ты знаешь». «Сколько лет?» — на игровом шоу улыбнулся я, польщенный. «Настоящее кроссвордное образование». Короче, в указанную субботу я на такси прибыл в клуб. В ворота меня пропустила охрана по тому самому паролю. В отдалении на стоянке я увидел несколько довольно дорогих автомобилей. Вокруг них тусовались в ожидании пассажиров шоферы. В загородном отеле горел свет, однако все окна оказались тщательно завешаны плотными гординами. Я надел маску и расплатился с таксистом. Охраннику входа еще раз услышал от меня Айвенга и распахнул передо мной дверь. В доме меня встретили громкая живая музыка и запахи дорогого парфюма, изысканной кухни и спиртного. Девушки на входе, одетые чрезвычайно соблазнительно, черные чулочки, красные шортики и лифчики, высокие каблучки и, конечно, маски, поднесли мне шампанское. «Добро пожаловать», — промурлыкала первая. «Мы и наши коллеги готовы выполнить любое ваше желание». «Да, любое», — кокетливо облизнулась вторая. Загородный клуб, видать, преобразовался из советского закрытого санатория для партийных бонз. Об этом свидетельствовали высоченные потолки, тяжелые люстры и мозаики со звездами. Я поднялся по просторной мраморной лестнице. В большом зале на втором этаже играла группа, хиты и шлягеры из 90 девяностых, и были накрыты столы. Гостей не так много, человек десять, одни мужчины, и все действительно в масках. Среди них был и мой новый приятель, Александр. Я узнал его по массивной фигуре. Он что-то оживленно обсуждал с парой гостей, но, завидев меня, извинился перед ними и подошел ко мне. «Рад тебя видеть», — сказал. «Пойдем, я тебе покажу, как все здесь устроено». Он провел меня по клубу. «Здесь, в противоположном крыле, номера. Если захочешь зайти, один или с кем-то, милости просим. Запирайся только изнутри и не снимай маски. Не ставь девушек в неудобное положение. А постели тут меняются неукоснительно по мере использования». В зале на третьем этаже он показал мне бильярд, а также рулетку, стол для покера и блэкджека, за которыми скучали крупье сплошь, опять же, девушки в красном дезобелье и масках. «Ставки разумные, От 10 евро до тысячи. Можешь пощекотать нервы. Выпивку тебе поднесут любую. Все включено. А если нужно что-то особенное, пыхнуть или нюхнуть, запомни номер». «Комната 333. Там есть на любой вкус, правда, за отдельную плату». Создавалось впечатление, что Александр, который знал здесь все, в том клубе по меньшей мере завсегдатой, а то и один из хозяев. «Пойдем с тобой выпьем и отдыхай, предавайся пороку». Постепенно клуб заполнялся. Гости подъезжали и подъезжали. Некоторые, как видно, оказывались здесь не в первый раз. Кое-кто даже здоровался друг с дружкой, несмотря на то, что все скрывали свои лица. Появились и женщины, не первой молодости, но хорошо одетые, стройные и ухоженные. Но мне никакой любви, ни продажной, ни романтической не хотелось». Я выпил немного вина, чтобы снять стресс после съемок в прямом эфире и поиграл в рулетку. Становилось скучно, и я начинал думать, что пора улизнуть, но тут меня снова нашел мой новый приятель. Он был изрядно навеселе, говорил запинаясь, но краснобайствовал увлеченно. «Пойдем, дружище, поболтаем. Есть разговор». Он увлек меня в небольшой отдельный кабинет. Там тоже накрыт был стол с закусками. «Можешь снять маску. Мы друг друга и без того знаем. А если дверь закрыта, никто посторонний сюда не войдет. Присаживайся. Тебя, наверное, интересует, что это за клуб и кто здесь собрался? Охотно удовлетворю твое любопытство. Это клуб самоубийц». Я вытаращился на него. «Да-да, я не шучу. Здесь собираются те, кому жить надоело. В самом прямом смысле этого слова. И ты в их числе...» «О, нет. Я просто, что называется, организатор и вдохновитель». «А я здесь зачем?» «Да потому что ты один из них». «Из них? Из кого них?» «Из самоубийц». «С чего ты взял?» «Показала программа», — последнее слово он произнес с явной большой буквы. «Так, в моем детстве верные партийцы говорили на собраниях о программе Коммунистической партии Советского Союза». «Что еще за программа?» «Анализ больших данных», — напустил туману он. Знаешь, даже по лайкам в Фейсбуке можно составить психологический портрет человека. Достаточно 300 лайков, чтобы определить облик персоны в общих чертах, и 600, чтобы обрисовать товарища так, как знают только очень близкие люди, всю его подноготную. И вы обо мне эти сведения собирали? О да. «Но я никого на это не уполномачивал и не авторизовывал», — нахмурился я. «А этого и не требуется. Тот же Facebook, открытая система. Любой пытливый следователь в состоянии узнать, что представляет собой каждый пользователь. И только потому, что тот лайкает или чему сочувствует. Значит, наше знакомство — не случайность? На футболе случайность». А приглашения сюда нет. Мы проверяли, прокачивали тысячи людей. И твой психологический портрет совпал. Программа тебя проверила и установила. Ты подходишь. Подхожу для чего? Для того, чтобы вступить в наш клуб. Да, тяга к самоубийству присуща, как мы знаем из фрейдизма, всякому мыслящему индивиду. «Но у кого-то она в зачатке, а у иного зашкаливает. У тебя она выражена достаточно сильно, чтобы в клуб вступить. Кстати, знаешь, что в том числе показали исследования? И та самая программа». Слово «исследования» он опять произнес, как и программа, будто с большой буквы. «Тот, кто к самоубийству склонен». Сам, в свою очередь, способен на убийство. Обычно это люди эмоционально холодные, жестокие, лишенные эмпатии. Поздравляю. Ты из их числа. Ну, спасибо тебе, Саша. Не надо благодарить. Хотя всегда полезно, я считаю, когда человеку объясняют, кто он таков на самом деле и чего ему можно от себя самого ждать. Видишь ли... Мы ведь люди-человеки, обычно в ложном свете себя представляем. Видимся в собственных глазах совсем не теми, кем являемся на самом деле. Стараемся воплотить в жизнь какой-то нереальный, несуществующий свой образ. А исследования и программа говорят о тебе, Иван Петрович Тучков. «Да, ты встал на путь самоуничтожения». И теперь только от тебя зависит, пройдешь ли ты его с максимально возможным наслаждением или тебя понесет по кочкам до да ямам. Я повторяю, что вывод о лично твоей тяге к самоликвидации мы сделали не на основе фактов твоей биографии гибели любимой дочери, в которой ты винишь себя, твоей неудовлетворенности работой и уходе жены, Хотя и о них мы знаем, Однако повторюсь, решение о тебе принято на основании глубинного исследования твоей психики. Каковое мы провернули, воля, всего лишь исходя из анализа твоего поведения в социальных сетях. Согласись, ведь мы угадали. Ведь ты много думал о самоубийстве. Особенно в последнее время открыл Америку. «Любой мыслящий человек о самоубийстве думает, но не так, как ты. Не так. Не с такой чистотой и интенсивностью. Мы знаем, что ты стремишься к нему. Ты сам погрузись в себя, спроси откровенно. И согласишься со мной. «Ну, допустим», — проговорил я мрачно. «А дальше-то что?» К сожалению, самоубийство в нашей культуре окружено целым рядом табу, которые, как правило, имеют иудейско-христианские истоки. Да, традиционные религии, как правило, сей акт категорически не поощряют. Для них это грех, худший, нежели убийство. Мы хотим избавиться от стигматизации суицида. Больше того, совместить его с актом высочайшего наслаждения. Это как? Смотри, мой дорогой, в нашем клубе существует три вида контрактов. Контракты не писаны, и мы верим друг другу и договариваемся на основе честного джентльменского или, если хочешь, купеческого слова, обычного рукопожатия. Членов нашего клуба Можно условно разделить на три категории. Есть люди с неодолимой тягой к самоликвидации. Это первая группа. Встречаются и те, кто хочет, и кому нравится убивать. А бывают и третьи, самые ценные. Такие, что и на убийство способны, и сами при том желают умереть. А ты как раз из их числа. Вы больные на всю голову. Нет. «Давай мы с тобой сейчас выпьем за откровенность, и ты спокойно переваришь, что я тебе сказал, и согласишься со мной, и поймешь, что это очень, очень выгодно хотеть самоуничтожиться и притом оказаться способным убивать, потому что те, кто желает только убивать, при вступлении в наш клуб платят сто тысяч американских долларов». Те, кто хочет, чтобы ему просто помогли уйти, входят в наш маленький бизнес с пятью десятью тысячами заокеанской валюты. Те же, кто готов и убивать, и умирать, как ты, вступают всего-навсего с десятью грандами. Ты о десяти тысячах долларов? С меня? За что? Как за что? Главным образом, чтобы ты... Внеся свои личные средства, продемонстрировал серьезность своих намерений. Нет у меня никаких намерений. Это ты так думаешь. А душа твоя томится и желает уйти. И клуб тебе поможет. Во-первых, мы определим тебе цель. Объект, кого ты должен будешь убрать. и при том, ты можешь не терзаться угрызениями совести, ведь это особа сама желает умереть. Более того, согласно нашим правилам, устранять индивидуума следует в момент, когда тот переживает пароксизм самого настоящего счастья. Притом, ведь для каждого человека и, соответственно, члена клуба представление о безудержной радости, согласно его психологическому портрету, разное. Для кого-то вершина, простой и незатейливый оргазм. Для кого-то алкогольное или наркотическое опьянение. Для кого-то азарт схватки, победа в упорнейшей борьбе, момент торжества над противником и над обстоятельствами. Соответственно, и каждому самоубийце мы гарантируем, что он не просто уйдет из жизни. Ему при том... Не придется прикладывать никаких жутких моральных усилий, не представлять пистолет к виску, не выбрасываться с двадцать пятого этажа. Все сделают за него. Уберут из числа живущих в лучшем виде. Притом жизнь покинет самоубийцу в тот самый благословенный миг, когда он будет наверху блаженства. И у каждого это решается, как я уже говорил». «Индивидуально. И мы не говорим клиенту, в какой конкретно момент предстоит уйти именно ему, при каких обстоятельствах. А то это каждый оргазм мучением покажется. Ведь, как говорится, многие знания, многие печали. Так что тебе очень повезло. Всего 10 тысяч долларов, и ты сможешь убить человека. Правда, с определенным ограничением». Убить именно тогда, когда тот будет счастливым. Кого конкретно и в какой момент мы тебе скажем. А взамен ты тоже получишь возможность уйти из жизни. Причем красиво, на своем пике, в момент высочайшего, рассчитанного специально для тебя наслаждения. Давай мой дорогой, выпьем. За то, что мы нашли друг друга. Вы психи. Вы просто... «Гребанутые люди, не торопись с выводами. Ты подумаешь, переспишь с этой мыслью и поймешь, что я прав, и мое предложение для тебя просто грандиозно. То есть вы хотите взять с меня денег за то, чтобы я кого-нибудь убил? Не кого-нибудь, а совершенно определенного человека и в очень определенный момент». И еще потом за эти же мои деньги убьют меня. Опять-таки, не просто убьют, а в тот самый миг, когда ты будешь счастлив, и душа твоя отлетит к Господу легкая, безгрешная. Ничего более бредового в жизни не слышал. Я знаю. На первый взгляд мое предложение звучит шокирующе. Но поверь, Я не первую вербовочную беседу провожу. И многие, очень многие после первого периода отрицания возвращались, вступали в клуб, и их мечты и чаяния исполнялись. То есть таких идиотов, как ты рисуешь меня, много? Еще сколько! Сам понимаешь, совершенно неэтично называть какие бы то ни было имена, фамилии. Однако, если ты поднимешь криминальную статистику только по Москве и области за последний год, то увидишь, количество нераскрытых убийств сильно возросло. Многие из них как раз наши клиенты. Раскрыть преступление сложно от того, что со стороны эти криминальные случаи кажутся совершенно немотивированными. Да и откуда взяться мотиву, если жертва и исполнитель – Перед мокрым делом вовсе не знакомы. Даже представления не имеют друг о друге. Мы просто говорим будущему убийце. Обычно за несколько дней до. Ваша цель такой-то. И ликвидировать его следует не абы как, а при определенных обстоятельствах. Естественно, пострадавший остается в блаженном неведении. Гибель настигает его внезапно, в тот самый момент, когда он счастлив, Или на пороге счастья? А если что-то пошло не так? Что-то срывается? Как ты понимаешь, совершенно некорректно будет, если я стану тут приводить статистику. Сколько до да каких случаев произошло? Могу тебе сказать одно. Ни единой осечки у нас еще не было. Ни одной. А стаж работы клуба четыре года. Убийцы, как я понимаю, не профессионалы. И как это у них все с первого раза получается? Ни у кого не дрогнула рука? Как-то не верится. И тем не менее. Все потому, что мы очень тщательно прорабатываем все обстоятельства. Вдобавок, я не боюсь приоткрыть одну завесу, только строго между нами. Мы используем очень совершенные яды. «Гибель, как правило, наступает мгновенно. Или же клиент умирает во сне. Сладкий сон практически незаметно переходит в сон вечный. И ты вот такие предложения, как мне сейчас, стать убийцей, а потом жертвой, сделал многим. И все соглашались. И никто не сдал вас в полицию, в расследовательский комитет. Небольшой процент отказов, конечно, имеется». Да и первая реакция изучена. Она стандартная, привычная, ничего нового. Прежде всего, отрицание. Но потом приходит приятие, и очень многие возвращаются и соглашаются. Абсолютные цифры назвать некорректно, но если в относительных данных, то процентов 70, а то и 80 от числа персон, коим сделаны предложения, подписываются. Все потому, что мы предварительно очень тщательно просеиваем контингент, предлагаем сделку только тем, кто, как показывает программа, сам того хочет, но еще может не осознает своих подлинных желаний. Вроде тебя. Нет уж, я к вам вряд ли вернусь. Знаешь, есть русская поговорка: зарекалось ведро по воду ходить. Ну. Посмотрим. Мы распрощались довольно холодно. Я тут же вызвал такси и через 10 минут уехал. Вернулся в московскую квартиру, но мыслями все время возвращался к нашему разговору. Наутро я проверил своего собеседника в интернете. Поиск ничего не дал. Если и встречались в сети Александры Клебановы, визитку на это имя он вручил мне при первой встрече, то они явно были не те. Разумеется, поиск по клубу самоубийц выводил лишь на рассказы Стивенсона, плюс на советскую экранизацию с Олегом Далем, да на одноименный японский ужастик начала века. Александр мне позвонил, приглашал на новое заседание своего клуба в ближайшую субботу. Я отказался, довольно холодно. И он исчез. «Правда, тут и Новый год наступил. Мы отсняли последнюю программу в году. Я уехал на каникулы в теплые края. Вернулся в середине января, когда новогодьем в столице уже не пахло. После развода я, как благородный человек, оставил в распоряжении супруги нашу совместно нажитую квартиру. Она немедля туда привела мужика. Правда, бывшая женушка не претендовала на загородный дом». Я же в белокаменное жилье снимал, однокомнатную студию, но мне хватало. Поблизости от работы и в новом доме с панорамными окнами. Ходил на работу на улицу Вильгельма Пика пешком. А летом иной раз и на велосипеде приезжал. И только в особых случаях, когда куда-то потом собирался ехать, типа на дачу, отправлялся на машине. И вот в какой-то из январских дней... Следую я на службу, дышу воздухом, если, конечно, столичную газообразную субстанцию можно этим словом назвать. Слышу сзади скрип тормозов, гляжу, остановился каршеринговый «Мерседес». А с водительского сиденья улыбается мне и машет мой приятель Александр Клибанов, администратор клуба самоубийц. — Садись, — кричит, — подвезу. Я хоть и понимаю, что в десятимиллионной первопрестольной вероятность подобной случайной встречи крайне мала, а значит, она подстроена, однако обаяние Клебанова оказалось столь велико, что я сел в его машину. Поболтали о том, о сём, о пустяках. Подвез он меня действительно не больше километра, остановил у проходной студии имени Горького и спрашивает, ну, ты подумал? «Хочешь в клуб вступить?» «Предложение пока действительно». Я не знаю, то ли пасмурная столичная погода стала тому виной, то ли дрязги и бессмысленное копчение неба на работе, то ли обида на жену, то ли боль о погибшей Аленушке, то ли, что скорее все вместе. Но я сказал ему «А давай!» Он обрадовался, и в ближайшую субботу После съемок я отправился к нему в загородный клуб. И даже привез 10 тысяч наличными. Как раз не растратил предновогодний бонус от компании за высокие рейтинги. А дальше все оказалось довольно просто. Я еще несколько раз бывал в клубе, время шло, зима сменилась весной, наступило лето. А потом Клебанов позвонил мне, предложил встретиться. Мы пересеклись, как он и хотел, не в помещении, а на открытом воздухе, на бульварах, у памятника Тимирязеву. И Александр сказал мне, кто цель — рекламный магнат и певец Бурагин. И объяснил, при каких обстоятельствах мне надобно Бурагина убрать, в момент, когда тот выиграет кругленькую сумму в нашем шоу, и дал мне ампулу с ядом. На мысль пригласить рекламного магната на шоу я навел нашу редакторшу по игрокам. Она сама позвонила ему, договорилась. А я узнал его электронную почту и в день игры слил ему с анонимного, неотслеживаемого почтового ящика все вопросы. Он поверил, послушал меня и выиграл. И, как договаривались мы с Клебановым, в тот самый миг я подлил ему в шампанское яд. Дальше... Вы все знаете».